А о чем говорят сегодня на собрании? О рабочей совести. Интересный разговор. Я ожидал вас и не пошел, а очень хотел послушать. Они подошли к двухэтажному корпусу и направились внутрь. Прошли по гулкому длинному коридору и вскоре оказались в небольшом помещении, на дверях которого Ветров прочитал надпись «Красный уголок». На составленных в ряды стульях сидело человек 100 За столом президиума заняли места пять человек. Выступал пожилой рабочий. Витрош наклонился к начальнику отдела кадров и спросил, кто он. Андреев, докарь. Уже около 20 лет у нас работает. В этом году знак почета получил. В этот момент оратор закончил речь, и на смены ему вышел другой. Он снял с головы берет и, сжимая его в руке, обратился к собранию. «Мне кажется, что если мы сегодня поведем откровенный разговор, то от этого выиграет не только каждый здесь присутствующий, но и весь коллектив. Вот вы, Александр Михайлович, все говорите. Прогресс, прогресс. А как он достигается у нас?» «Кто это?» — тихо спросил Ветров. «Щербаков. Немного рисковать но справедлив. Послушайте его. Это он, начальника цеха, задирает» пояснил начальник отдела кадров. А Щербаков после некоторой паузы продолжал. «Мы уже сколько говорим, что таскать на руках детали из нашего цеха в тяжело и по времени накладно. А как таскали на своем горбу или на носилках, так и таскаем. Уже на всех крупных предприятиях города, даже у некоторых мастерских электрокары есть, а у нас... Мне кажется, что и вам, Александр Михайлович, пора перед администрацией завода вопрос ребром поставить. Это просто нерадилось со стороны некоторых наших руководителей мешает прогрессу. Щербаков, выдержав еще одну небольшую паузу, повел речь дальше. Конечно, главное, товарищи, зависит от нас. Но я не могу согласиться с тем, как мы понимаем подчас прогресс. Из зала кто-то выкрикнул. А как понимаем? Прогресс в нашем цехе достигается так. Сначала шумят, потом кричат, затем бьют невиновных, а потом, как говорится, награждает непричастных. В зале раздался хохот. И Щербаков, стараясь перевести беседу в более серьезное русло, повысил голос. А разве не так? Вспомните, когда начальник цеха встретил лойку на проходной. Выругал его, лентяем обозвал, премии решил. А человек две нормы выполнил и хотел уйти с работы на 10 минут раньше. Отца на вокзале нужно было встретить. А вот николаю премию получила за что? За то, что перед начальством с кожей он летит, усердие свое показывает. Стоит уйти начальству, так он или в курилке часами пропадает, или какие-то свои дела в других цеках решает. Да-да, ты не прячься, Николай. Своей серобойки у тебя нету. Поэтому так себя и ведешь. Лентяй ты, и все тут. А лень всегда была матерью всех пороков. Из зала раздался голос уважать каждую мать наша обязанность. Все опять рассмеялись. Щербаков сурово бросил. А вот ты уважаешь всякую, но не каждую. Где этот Николаев, спросил Ветров? А вот в третьем ряду справа сидит. Это он и выкрикнул. Видите, как голову за спину соседа спрятал. «Как бы мне поговорить со Щербаковым? После собрания я приглашу его в кабинет, там и поговорите». Хорошо, согласился Ветров. «Давайте послушаем, о чем дальше разговор пойдет». После собрания Щербаков пришел в кабинет начальника отдела кадров. Он очень удивился, когда узнал, что сотрудник уголовного розыска хочет с ним побеседовать. Ветров ждал пока Щербаков устроится на жестком скрипучем стуле. «Я случайно оказался на собрании и слышал ваше выступление. Скажите, за что вы Николаева так критиковали?» «За дело». «Я ведь стопроцентную правду сказал». Он действительно не тот человек, за которого себя выдает. Почему вы так считаете?